Глава третья. Пипочка оказался совершенно невероятным типом, с выкрашенными в ярко-рыжий цвет волосами, торчавшими на голове ежиком. На нем были эластичные джинсы, такие узкие, что казалось он влез в них еще маленьким и рос не снимая. Короткая майка бесстыдно нажала часть гладкого живота. «Пипа!» – ломаясь, представился он, протянув руку. Василиса оглянулась на Кудесникова, Но тот безразлично повел бровями. Мол, подумаешь, какая ерунда. Через полчаса Василиса с Пипой уже были лучшими друзьями. Он повел ее в салон делать прическу и подбирать макияж. Потом протащил по магазинам. За смешную сумму им удалось купить массу всего, что, на взгляд, Василисы больше годилось для обольщения, чем для несения секретарской службы. «А если Шувалов начнет ко мне приставать?» спрашивала Василиса Кудесникова, когда на следующее утро они встретились в офисе. «Ну что ты докапываешься? Будешь действовать по обстановке?» – отмахнулся тот. Было заметно, что детектив абсолютно безразличен к возможным покушениям на ее девичью честь. Несмотря на то, что Василиса, по ее мнению, выглядела сегодня просто сногсшибательно, Кудесников при встрече с ней не проявил ни грамма восторга. «Если я не нравлюсь ему, то почему должна понравиться маньяку?» – подумала про себя Василиса. Впрочем, озвучивать эту мысль она не пожелала. Будут ее впоследствии душить или нет, штука баксов, считай, у нее в кармане. Было бы даже выгоднее, чтобы маньяк не позарился на нее. Впрочем, сочковать она не собиралась и готовилась исправно соблазнять всех подходящих служащих метеорита. По дороге к стеклянной высотке, в которой помещался офис фирмы, худесников осветил еще кое-какие детали предстоящей операции. «Запомни, никому ни слова. У тебя мама есть?» Есть, но она далеко от Москвы. Все равно вдруг появится. Ни слова маме. Любовник есть? Есть, соврала Василиса. Ни слова любовнику, а также сестре, брату, снохе, закадычной подруге, любимой баллонке. Никто не должен знать, с какой целью ты устроилась в метеорит. У тебя отличная легенда. Твой прежний шеф оказался аферистом, его ловят, а ты нашла себе новую работу. Совершенно случайно знакомый рассказал тебе про вакансию. Какая знакомая? Ну, какая-то ты уже не вспомнишь. Я буду заниматься расследованием, а твое дело крутить задницей перед всеми мужиками, которые встретятся на твоем пути. Это не просто, призналась Василиса. Я совершенно не такая. В душе все женщины такие. Безапелляционно возразил Кудесников. Ну, просто дай себе волю. Контакт у нас планируется только устный. Я буду звонить тебе вечером по телефону. Разве ты не собираешься меня охранять? Не на шутку струхнула Василиса. Ну сейчас-то зачем? Вот когда уволишься, глаз тебя не спущу. А, а вдруг я так понравилась Майяку, что он изменит своим привычкам и задушит меня до увольнения. Ну с чего ты взяла, что он душит тех, кто ему нравится? Может быть, совсем наоборот. Может быть, он видеть не может смазливых, кокетливых девиц. Или это в самом деле жена талантского? Кстати, в интересах дела ты должна заигрывать и с ним тоже, чтобы не было разительных контрастов в твоем поведении. Поскольку он в курсе, это будет несложно. Несложно? А Людочка Чечевицына? Да она выцарапает мне глаза. Людочка, никогда в жизни. Кудесников весь скипел от негодования. Кстати, мы уже подъезжаем. Метеорит занимает часть одного из верхних этажей. Пояснил кудесников, кивая подбородком на узкую высокую стекляшку с огромной стоянкой перед входом. Плохо, подумала Василиса. Здесь нет даже водосточной трубы. Ну, Впрочем, вообще ничего. Случись неприятность, пропадай, Василиса. Она заметила, что пальцы у нее мелко и противно дрожат. Возможно, прямо сейчас, по пути в кабинет Таланского она попадет на глаза маяку. Ощущения не из приятных. А кудеснику хоть бы что. Толстошкурый, как бегемот. Если меня здесь задушат, хотел бы я посмотреть на его рожу, действительно подумала она. Арсений перед выездом так густо намазал волосы гелем, что теперь казался купальчиком только что вымершим из воды. Кроме того, он приклеил к верхней губе густую щеточку светлых усов и надел очки, при этом стал совершенно на себя не похож. Правда, я тоже выгляжу не как обычно, признала Василиса. На голове у нее был художественный беспорядок, устроенный дорогим парикмахером. Воздушное платье средней длины было скроено столь соблазнительно, что глаз не оторвешь. Туфли с вырезанным носиком на высокой шпильке великолепно изгибали подъем и подчеркивали красоту лодыжки. Василиса с утра минут пять не могла оторваться от зеркала. На этаже, где расположился метеорит, на полу роскошествовали светлые ковры. На стенах висели художественные абстракции, призванные будить воображение тех, у кого оно есть. Для людей без воображения картину служили демонстрацией респектабельности фирмы. Каждая из лакированных дверей была снабжена табличкой. В конце коридор расширялся, образуя некое подобие приемной, где стоял необъятных размеров стол. За ним выседало произведение божественного искусства, называвшееся Людочкой Чечевициной. У всего произведения было ангельское лицо, обрамленное длинными волосами, стекавшими вниз светлыми почти белыми струями и карие глаза Чаровницы. Все остальное тоже отлично вписывалось в образ. «Не удивлюсь, если у жены Талантского с появлением этой девицы в приемной мужа открылась язва», – шепнула Василиса Кудесникову. «Эта людочка должна вызывать у мужчин сильные эмоции». Кудесников не ответил. Василиса почувствовал, что он весь подобрался, как пес перед прыжком. Посмотрев на него внимательнее, она тяжело вздохнула. Частный сыщик был явно не в себе. Глаза его фанатично горели – а губы чуть ли не тряслись, удерживая самую идиотскую из всех улыбок, какие только видел на своем веку Василиса. – Кудесников, у тебя с языка слюна капает. – Соберись, нельзя ж так распускаться, – попытался она его одернуть. Арсений даже ухом не повел и, подойдя к Людочке, рассопался перед ней мелким бисером. Через пять минут Василиса кашлянула. Бисер продолжал блистать и переливаться. Василиса пхнула ногой его ботинок. Удесников повернул к ней раскрасневшуюся физиономию и посмотрел на насквозь, словно она была стеклянная. — Ты весь спотел, кретин! — прошепела она. — У тебя усы отклеются! Людочка тем временем поздоровалась с Василисой и представилась. Та представилась в ответ. — Мой шеф сейчас вас примет! — сообщила фея, сделав медленный мах ресницами. На них, кстати, запросто могла бы уместиться пара-тройка спичек. Шеф тем временем вышел им навстречу. Дверь кабинета распахнулась, и он появился на пороге, элегантный, в светло-зеленом летнем костюме, свеженький и хрустящий, как новый доллар. Его волосы и впрямь заметно сдали свои позиции, так что лба было очень много. Однако благородные черты лица делали его по-настоящему привлекательным. При взгляде на Людочку взор его ненадолго затуманился, но в отличие от слабовольного Кудесникова, он тут же взял себя в руки и пригласил гостей в кабинет. Неподалеку от входа стоял с папкой в руках молодой человек с решительным лицом и не менее решительными повадками. Он шагнул навстречу компании и протянул руку Кудесникову. Кирилл Княжский занимается продажами, представил его хозяин кабинета. Он уже уходит. Дела видите ли. Кирилл, можешь предупредить Шувалова, что я скоро к нему зайду? Познакомлю с новым секретарем. Это Василиса, она и будет у него работать. Кирилл дежурно улыбнулся и быстро вышел. По-моему, я ни на кого не произвожу никакого впечатления. В серьезно, обеспокоилась Василиса. Наверное, секретарши проходят здесь жестокий отбор. А я всего лишь самозванка. Пип уверял вчера, что я выгляжу на все сто. Надо не забыть сказать ему, как он облажался. Пусть будет ранена еще хоть одна чья-нибудь гордость. Кажется, одному кудеснику все пофигу. Арсений, между тем, толкал речь, большую часть которой Василиса прослушала. «Я буду звонить вам сам. Вы мне лишь в крайнем случае. Вот запомните номер моего мобильного, не записывайте. Ничего не должно связывать нас с вами, понимаете?» «Понимаю», — ответил Таланский. «Значит, Василиса ваша помощница?» «Ну, да, с неудовольствием», — ответил Кудесников. «Скотина», — подумала Василиса. «За какую-то паршивую тысячу баксов он рассчитывает распоряжаться моей жизнью и держать на крючке, поводя удочкой, когда вздумается». «Предупреждаю», — свирепо сказала она, обращаясь к главе концерна. «Я буду вызывать маньяка на себя, поэтому поведение мое прошу не критиковать». «Понимаю», — кивнул Таланский. «У вас карбанш». Все, что сочтете нужным. А что вы сказали Шувалову по поводу Василисы? Поинтересовался Кудесников. Ну, что всегда надо ему устроить девочку. Нужный человек попросил. Давайте договоримся, какой конкретно человек, на всякий случай. Ну, пусть это будет мой двоерный брат Иван. Здесь он никогда не появляется, так что все будет тип-топ. Если я буду бегать по кабинетам, спросила Василиса, то не вызову подозрений Нет-нет, что вы. Вам так и так придется бегать по долгу службы. «Хорошо», – подвел итог Кудесников. «Тогда пойдемте к Шувалому. Ты, Василиса, все мотай на ус. Будешь мне докладывать подробности. Кто что сказал, кто как посмотрел, что ты подумала». Они втроем вышли из кабинета и двинулись по коридору. Я вниз сообщил Кудесников, тепло попрощавшись с Люночкой Чечевицыной. «До связи сегодня вечером. Вам же», – он строго посмотрел на Талантского, «я буду представлять отчет каждые три дня». Три-четыре дня, на всякий случай, добавил он. Таланский возбужденно потряс руку частного сыщика. Было видно, что он полностью доверяет ему и очень рассчитывает на результаты. После ухода Кудесникова Таланский распространил хорошее отношение на Василису. Он всячески подчеркивал свое к ней расположение, и под подлаготок довел до кабинета Шувалова. Василиса, надо признаться, слегка трусила. Она никогда не работала в таком приличном месте и с таким большим боссом. «Хорошо, что у меня высокопоставленный покровитель», – удовлетворенно подумала она. Впрочем, как оказалось, ее радость была преждевременной. Шувалов был в приемной и встретил Василису в штыки. Сорок с лишним лет, внешность благородного разбойника, которого сводили в парикмахерскую, одели в цивильный костюм. Наверное, такое впечатление он производил из-за своего мятежного взгляда и сурового рта. Кроме того, его волосы были слегка встрепаны. Скорее всего, перед их приходом он сидел за столом, запустив в них пальцы, и о чем-то долго размышлял. «Василиса Лопухова», – представил ее Таланский, – «ваш новый секретарь, Игорь Михайлович». Игорь Михайлович мертвым взором посмотрел на новенькую и пробормотал свое имя и отчество. Не ожидавший подобного приема Таланский, растерялся. «Что же, Игорь Михайлович, все ваши мучения позади», – наигранно веселым голосом сообщил он. «Василиса – опытный секретарь, она быстро справится со всеми завалами». Он торопливо вышел, мягко закрыв за собой дверь. Василиса прижала сумочку к животу и огляделась по сторонам. «Дерзайте», – сказал Шувалов, показав ей рукой на заваленный бумагами стол. «Если вы такой опытный секретарь, сами разберете, еще к чему. Кстати, ни чай, ни кофе я не пью, так что можете не утруждаться». Противный сноп, подумала Василиса, а вслух пропел елейным глазком. Хорошо, Игорь Михайлович, как скажете. Шувалов скрылся в своем кабинете. В ту же секунду на секретарском столе зазвонил телефон. Василиса метнулась к двери и постучала. Как быть, поинтересовалась она, если это вас? Шувалов вернулся в приемную и, обдав Василису холодом, объяснил. Снимайте трубку, говорите алло, приемная Шувалова. Если это меня, просто переключите линию вот так. «А вам не нужно заранее сообщать, кто это. Вдруг вы не захотите разговаривать с тем, кто позвонил и велите сказать, что вас нет?» «Я так никогда не поступаю», – отрезал ее новый босс и вышел. Телефон тем временем прекратил надрываться и затих. Василиса плюхнулась на вертящийся стул и с опаской посмотрела на темный монитор компьютера. «Что, если Шувалов прямо сегодня потребует, чтобы она что-нибудь изобразила на нем?» Нет, она, конечно, не полный валенок, но все равно нужно сначала как следует во всем разобраться. Никаких журналов, сходящих и сходящими документами, поблизости не обнаружилось. Вероятно, все сведения также вносились в компьютер. Чего я дергаюсь? Принялась она себя успокаивать. Я здесь для того, чтобы помочь Кудесникову стапать маньяка, а вовсе не для того, чтобы облажать Шувалова. Впрочем, если бы он оказался ничего себе, после поимки упомянутого мамняга, я бы не прочь была остаться здесь, работать не всегда. Действительно, ну чем не работа? Василиса начала ликвидацию завалов на столе. Действовать приходилось интуитивно. Обращаться за разъяснениями к вредному боссу вовсе не хотелось. Часа через два она привела в приемную в относительный порядок. Швалов по-прежнему не показывался. Спит он там что ли? «Ни чая ему, ни кофе!» – раздраженно подумала Василиса. «Как же с ним видеться? А вдруг он и есть искомый маньяк, а мне даже не удастся за ним понаблюдать?» Впрочем, на убийцу он совершенно не похож. Но Василиса слышала, что это норма. Пока маньяка не подловишь на мокром деле, будешь считать его умерейшим человеком. Известие о том, что у Шувалова новая секреташа распространилась по офису достаточно быстро. Через некоторое время в приемную начали заглядывать первые любопытствующие. С кем Василиса сразу же нашла общий язык, так это с юристом фирмы 28-летней Таней Кукушкиной. Таня гладко зачесывала волосы, закручивая их в низкий пучок, и носила очки. Возможно, просто для солидности. Фигурка у нее была ладная, и деловой костюм сидел на ней весьма симпатично. «Думаю, твой шеф тебе понравится», – сказал Кукушкина. «Редко встретишь такого начальника». Главное, что он не самодур. Я их навидалась на своем веку. Если хочешь, пойдем сегодня вместе с нами обедать». Она имела в виду себя и Любчику Чечевицыну. В силу возраста девушки держались вместе. Василиса решила, что будет весьма неплохо приобрести таких подруг. Из их болтовни можно столько всего почерпнуть. «Мой босс не взлюбил меня с первого взгляда сообщила она девчонкам, когда они спустились на лифте в кафе и присмотрели столик возле окна. «Не может быть!» – не поверила Кукушкина, едва не уронив на пол очки. «Игорь Михайлович, да он сам такт, самогалантность!» «Ваш такт все утро разговаривал со мной сквозь стиснутые зубы, пожал то плечами. На первом этаже стекляшки помещалось вполне приличное и не очень дорогое кафе, одну стену которого занимал прилавок, где раздавали первые и вторые блюда, а второй – прилавок, за которым молодой человек весьма приятной наружности варил кофе. «Это Юра Мусин», – шепотом сказала Людочка. «Такое бояшка, Мы все от него без ума!» Она подмигнула Мусину и хихикнула. Тот лениво хмкнулся в ответ. Это был блондин лет примерно тридцати. В самом деле очень обаятельный на вид. В прошлом этот Мусин наверняка был балованным ребенком, – подумала Василиса, а во время учебы подавал большие надежды. Но, видимо, звезда его так и не взошла. Впрочем, юношеское обаяние до сих пор при нем. Он нравится женщинам, это ясно. На это будут разузнать о нем побольше. Впоследствии выяснилось, что она была близка к истине. Кудесников покопался в биографии блондина и выяснил вот что. В свое время Мусин окончил технический вуз и, получив диплом с отличием, стал инженером. Но потом грянула перестройка, и его место под солнцем оказалось абсолютно неприбыльным. Тогда он переквалифицировался в бармены. Своей новой должностью он бравировал, но в душе явно был разочарован жизнью. Что касается женщин, то их вниманию Мусин привык с молодых ногтей. И в школе, и в институте девицы висли на нем гроздьями, как колорадские жуки на картошке. На вопрос, почему он до сих пор не женат, Мусин отвечал в том смысле, что, мол, выбор слишком широкий, глаза разбегаются. После обеда девушки принялись наперебой знакомить Василису с Мусином. Он держался прекрасно, был в меру остроумен, но умел не перехохмить. Василиса проникнула с нему невольной симпатией. «Нет, этот точно не похож на маньяка», – подумала она, вытирая салфеткой губы. Кофе, кстати, он варит очень вкусный. Пока Василиса обедала, ее новый шеф разговаривал по телефону. Дверь его кабинет была закрыта, однако он так орал – что в приемной было слышно почти все. Даже не напрягая слух, Василиса просекла главное. Шувалов говорил о ней. Собеседника он называл Алексеем Степановичем, следовательно, на другом конце провода был Талантский. «Чем она мне не нравится?» злобно выплюнул Шувалов. «Да, чем?» себе под нос переспросила Василиса, припадая косяку. «Если дело в платье или прическе, пипа оскорбится до глубины души». «В первую очередь мне не нравится ее имя. Такая девушка здесь долго не продержится, босс. У нее глаза горят. Рутинная работа ей скоро приестся. Я уже сейчас вижу. Она не протянет долго». У мочалки я покрывалась пылью два месяца. Обиженно пробурчалась Василиса. «Два месяца максимум!» – заявил Шувалов. «Я же не виновата, что она казалась аферистом!» – сообщила Василиса все тому же косяку. «И когда она уволится...» Ну «Можете считать меня суверным, босс, но за какую-нибудь Лену или Свету я бы не волновался. Но Василиса? Что это за хреновое имечко?» «Эх ты, ретроград паршивый!» – шепотом возмутилась Василиса. «Мы насобирали целый букет девиц с экзотическими именами. И посмотрите, кто из них погиб. Карина, Элла, Анжелика». «Надо сказать, кудеснику оживелась Василиса. Это же готовая версия». Секретарши с экзотическими именами. Похоже на название детектива Богомила Райнова. Только там речь шла не о секретаршах, а о тайфонах. И имена у них были ласковыми. Ну, по крайней мере, теперь я знаю, что этого мужика во мне не устраивает. Завтра предложу называть меня Ласково Васей. А вот он смягчится. Она еще не оформлена? продолжал гнуть свой шувалов. Вот прицепилась, обозлилась Василиса. «Я считаю своим долгом, Алексей Степанович, предупредить девушку об опасности, которая будет подстерегать ее при увольнении». «Да? А что, если она уйдет в декрет?» Василиса непроизвольно втянула живот. «Боже, неужели она так разъелась, пока сидела у мочалка?» Она знала, что Таланский ни за что не отступит, поэтому перестала подслушивать. «И зря надо сказать, проявя на терпение, ей удалось бы сохранить в целости массу нервных клеток» потому что разговор ее новый шеф закончил следующим образом. «Ах, предупреждена! Ну, тогда я приму собственные меры для того, чтобы она отозвала свое заявление, и займусь этим немедленно». Швырнув трубку на аппарат, Шувалов прислушался. Его новая секретарша разговаривала по городскому телефону. Шувалов прокрался к двери, стараясь не скрипеть ботинками, и в свою очередь приставил ухо к щелке. «На кой черт тебе нужно все это в письменном виде? Мы так не договаривались. Ты собирался звонить и...» «Ну ладно, хорошо, — говорил. Тогда я останусь в метеорите и напишу все здесь. Позвоню, когда закончу, и ты перехватишь меня по дороге. Не волнуйся, я тебя узнаю. Хорошо, и проверю». «Куда подевался ее отвратительный слащавый тон?» — пробормотал Шувалов. Он не особо вслушивался в то, что она говорила, его интересовала только ее предполагаемая задержка в офисе. Что ж, отлично. Он потер руки и, пробежав через приемную, торопливо зашагал в сторону хозблока. Уборщик Вова Дасов сидел на стуле и шкуркой полировал ручку швабры. Внешность у него была безобидная и для целей Шувалова неподходящая. Веселое лицо и нос картошкой. Зато чувство юмора – Просто кибило через край. Вот что Владимир, запыхавшись, шувалов, с трудом сдержал нетерпение. «Подработать хочешь?» «А то!» – удивился уборщик, скакивая «Что надо делать?» «Пустяк!» «Но это не касается чистоты в офисе. Дело личное. Понимаешь, главный прислал мне новую секретаршу. Легкомысленная девица. Но не нравится она мне. Хочу подыскать себе другую. Но тогда придется стакнуться с главным». Я чем-то могу помочь? И именно что можешь, Владимир. Она сегодня остается на сверхурочную работу. Так я хочу, чтобы ты ее немножко попугал. Веретись с привидением, побегай по коридорам. Парень, ты молодой, задорный, придумай что-нибудь. А вось она струхнет и раздумает здесь работать. Вот тебе деньги на экипировку, а вот за труды. Много, Игорь Михалыч. Это же одно сплошное удовольствие, Попугать смазливую девицу. Кстати, она смазливая? «Безусловно, но ты не отвлекайся на это. Ты мне результат выдай. Я рассчитываю, что девчонка уже завтра на работу не придет». Возвратившись к себе, Шувалов остановился возле стола Василисы и, глядя на нее со скрытым торжеством, спросил. «Ну, как делишки? Справляетесь?» «Чего он так расцвел?» – подумала та. «Неужели моя невинная физиономия его смягчила?» «Очень хорошо, Игорь Михайлович, осваиваюсь». Смотрю, вы все папки по алфавиту расставили. А ведь на них столько пыли было. У вас как аллергия на пыль есть? Нет, отрепортовала Василиса. А на что-нибудь другое? Нет? Сердечко не шалит? А что у вас вообще есть? Может, бронхиальная астма? Или там повышенная нервная возбудимость? Нет, только повышенное газообразование. Не моргнув глазом, ответила Василиса, который вопрос по ее здоровью показался оскорбительным. Она, конечно, не подозревала, что в них есть какой-то тайный смысл. Отлично! Шувалов нырнул в кабинет и оставался там до конца рабочего дня. Появился лишь около семи, беспечно помахивая портфелем. Вот вам ключи, напутствовал он ее. Когда будете уходить, закройте обе двери. Да, кстати, я ждал важного звонка, но времени задержится нет. Если вдруг позвонят и попросят что-нибудь передать, перезвоните мне на мобильный. Сами. «Номер никому не давайте. Вот, возьмите». Он бросил ей под нос визитку, на обратной стороне которой был нацарапан номер. Василиса отпихнула ее пальцем на край стола. Ну и манеру этого типа. Говоря по правде, Шувалов ей понравился с первого взгляда. Возмущало ее то, что она ему не понравилась. По крайней мере, он вел себя с ней так, будто бы она в чем-то перед ним провинилась. Это было видно. «Чертов кудесников!» – пробормотала Василиса, устраиваясь за столом поудобнее и придвигая к себе пачку пищи и бумаги. Возомнил себя большим начальником. Интересно, как он будет себя вести, если действительно получит хоть какую-нибудь власть в свои руки? Прошло совсем немного времени, и этаж наполнился гулом голосов. Василиса некоторое время постояла возле окна, наблюдая за тем, как служащие вытекают из здания, подобно струйке песка из колбы песочных часов. Через полчаса стекляшка опустеет окончательно. В ней не останется никого, если не считать случайно застрявших песчинок, таких, как она сама. Тем временем Вова Дудасов готовился к сольному представлению. Еще днем, сразу после ухода Шувалова, он сбегал в магазинчик «Веселые ужасы» и приобрел там массу потрясающих вещей. Дюжину пластмассовых яиц, наполненных зеленой желе... желеобразной слизью, хлыки Дракулы, баночку светящегося крема, пузырь вонючей пены, аудиокассету с записью страшных скриков, а также накладной резиновый живот с красивым разрезом посредине. Надо заметить, что вываливающиеся кишки выглядели очень натурально. Приладив живот под расстегнутую рубашку, Вова подошел к зеркалу и, полюбовавшись собой, хихикнул. ха, -ха зуб даю!» Девчонка за от ужаса, пообещал он своему отражению. Василиса заканчивала первую страницу отчета, когда в коридоре раздалось леденящее душу завывание. Казалось, воет какое-то существо, находящееся в предсмертной агонии. Василиса обмерла. Минута томительного ожидания, и завывание повторилось. Протяжный, тоскливый вой пронёсся по коридору и, закончившись коротким хриплым кашлем. По мнению Василисы, такие звуки могло издавать только чудовище. Ее пульс считал также поэтому он переместился в уши, участившись до верхнего предела. Василиса взобралась на стул с ногами и, вытрящив глаза в пустоту, вся обратилась вслух. Вой повторился, точнее он был ближе к кабинету и ещё ужаснее. Вдруг раздался топот, далекий крик о помощи, удары и тишина. Некоторое время Василиса стояла на стуле на четвереньках, не в силах пошевелиться. Первая мысль, которая пришла ей в голову, была о маньяке, перенесшем свою деятельность стенами теорита. Вдруг, пока она тут отмирает от ужаса, на этаже убили какую-нибудь девушку. Вооружиться в приемной было категорически нечем. Василиса, не спуская ног на пол, потянулась к шкафчику. Там она обнаружила только бумаги и о, радость запаса спиртного, который, вероятно, хранилось здесь для гостей. Организм подсказал, что коньяк – это именно то, что ему нужно в данный момент больше всего. Безжалостно сорвав пробку, Василиса приникла к горлышку и сделала два больших глотка. Коньяк мягко обжег гортань и побежал в желудок. Прошло примерно полчаса и она поняла, что испытывает неистребимое желание выйти из кабинета и посмотреть, что делается снаружи. Все эти полчаса, кстати сказать, в коридоре что-то выло и бегало. Отхлебнув очередной раз из бутылки, Василиса слезла со стула и на мягких теплых ногах двинулась к выходу. «А ли мне бояться?» Слух воскликнула она и браво распахнула дверь. Коридор, в котором приглушили свет, выглядел неуютно. Выйдя наружу, Василиса тут же наступила ногой во что-то скользкое и наклонилась посмотреть, что это. «Сопли?» – вслух подумала она. «Не может быть! Хм, Так высморкаться мог только слон. И то, если у него было воспаление носовых пазух. Воду Дасов к тому времени, как Василиса окончательно осмелела и появилась-таки в поле его зрения, порядком притомился. Когда дверь кабинета открылась, он находился как раз возле лифта. Мешком свалившись на пол, Вова раскинул руки и распахнул рубашку, чтобы резиновые кишки были хорошо видны. План его был прост и казался легким в исполнении. Включить кассету с криками, лечь и притвориться трупу. Увидев кишки, объект, безусловно, впадет в панику и с визгом убежит назад в кабинет. Тогда труп уйдет в хозблок, наденет клыки Дракулы, с форис форисцырующим -форис -форис кремом и покажется бедняжке еще раз. Вова считал, что этого будет более чем достаточно. Однако он просто не знал, с кем связался. Исходя из собственного опыта, Вова представлял себе среднестатистическую секретаршу существом эфемерным и легко впадающим в панику. Пьяную Василису он в деле не видел. Размазав слизь каблуком туфли, она шатающейся походкой отправилась туда, где лежало тело. По дороге она испачкала локоть вонючей пеной, которую Дудасов щедро намазал на стены. Ему же в конце концов убирать. Понюхав ее и поморщившись, Василиса снова вступила сама с собой в диалог. Интересно, это что еще за дрянь? Вдруг зараза какая-нибудь? Она обильно смочила локоть коньяком, бутылку которого держала за горлышко, и тут увидела Дудасова. Некоторое время она разглядывала кишки, потом и кнула, и прижала свободную ладонь к желудку. «Боже мой, меня кажется сейчас тошнит!» Дудасов не на шутку испугался. Такая перспектива его вовсе не устраивала. Пользуясь тем, что Василиса отвернулась и не смотрит на него, он с провозством ящерицы отполз метра на три и снова принял прежнюю позу. Василиса, однако, передумала поражнять желудок и снова повернулась к телу. болин сказала она. «Труп перемещается!» «А может, он еще не труп? Вдруг у него есть пульс?» Опасливо приблизившись к нему, Василиса наклонилась и приложила руку к шее Дудасова. К изумлению пульс бился весело и громко. «Ха -ха, «Да он еще жив!» – взволновалась она. «Надо что-нибудь предпринять для спасения и вызвать скорую». Она помнила, что когда у людей что-нибудь отрывается, это что-нибудь непременно нужно заморозить. С кишками она решила поступить точно так же. В приемной Шувалова стоял маленький холодильник для напитков. Василиса уже видела, что там есть лед. Она сбегала за ним так быстро, что Дудасов не успел убежать. Все, что ему удалось, это отползти еще метров на пять. «Вот блин!» – снова сказал Василиса. «Какое шустрое тело!» Она перевернула емкость, наполненную кубиком льда на живот Дудасова и стала пристально глядеть на него, ожидая, видимо, каких-то результатов. Квове хотелось крикнуть. «А в скорую кто будет звонить? Калоша!» «Но он, конечно, не смел рта. Открыть изо всех сил крепился. Приезда скорой он не боялся. Вряд ли кто-нибудь поедет по вызову пьяной женщины, которая наверняка не сможет толком объяснить, что случилось. Лед начал таять, ему было холодно до обалдения. Когда Василиса наконец отвернулась и пошла обратно в кабинет, Вова согнул ноги в коленях и одним сильным толчком преодолел еще пару метров. Василиса оглянулась, всплеснула руками. «Да куда ползет это чертово тело?» И так попадешь в неловкую ситуацию, вызовешь не отложку, а оно к тому времени улетучится. Тем не менее, она не стала возвращаться. Вова воспользовался этим и, поднявшись на ноги, метнулся в свое убежище. Там он, там он с Карикой переквалифицировался из трупов привидения и, плавно взмахивая руками, выплыл в коридор. Василиса была уже тут. Она встретила Дудасова хорошим ударом бутылки по голове. Когда Вова пришел в себя, то почувствовал, что голова его лежит на чем-то мягком и приятном. При ближайшем рассмотрении это оказались колени Василисы. «Выпить хочешь?» – предложила она. Вова не стала отказываться. Приподняв ему голову, Василиса приложила к губам Дудасова ту самую бутылку, которая треснула его по затылку. Рассказывай, была ней, кто ты такой и какого дьявола это все устроил? Дудасов чувствовался отвратительно. У него не было никакого желания изворачиваться и лгать. Поэтому после недолгих колебаний он выложил все на чистоту. «Шувалов!» – завопила Василиса, выслушав его пространное объяснение. «Как серьезный человек мог пойти на такое?» «Он хочет на ваше место другую секретаршу!» – пробормотал Вова. «Ну пусть готовится!» – мстительно прищурился Василиса. «Я ему покажу!» — Слушай, — обратился на к Дудасу, если Шувалов или вообще кто-нибудь будет тебя спрашивать о том, что сегодня случилось, ты скажи вот что. Только, мол, ты хотел начать реализовывать свой план, как услышал крики, доносящиеся из кабинета. Ты побежал посмотреть, что случилось, и получил удар по голове. Когда очнулся, меня на этаже уже не было. Вообще никого не было. И ты ушел домой. Ты понял? Вова послушно кивнул. Он был готов сейчас на все, лишь бы его оставили в покое и отпустили домой. В голове гудела, как в ведре, по которому стукнули молотком. «Кстати», – спохватился Василиса, – «у тебя еще осталось что-нибудь из тех веселых гадостей, которыми ты меня стращал?» «Ой, что!» – Вова взгреб валявшийся на ковре кубик льда и приложил в затылку. «Пойдем покажу». В фирменном пакете с изображением улыбающегося привидения обнаружилась банка с большими резиновыми пауками. «Начни ты с них, у тебя бы все получилось», сказала Василиса, двумя пальцами отставляя банку в сторону. А это что? Это имитация укусов вампира. Следы от зубов. Видишь, они на липкой пленке. Просто приклеиваешь на шею вот так. о какая прелесть! Этим я вполне могу воспользоваться. Сколько у тебя их? Упаковка, в ней шесть штук. Прекрасно. Укусы я экспроприирую. Тебя проводить до лифта. Избавившись от Дудасова, Василиса прилепила себе на шею и правую руку укус вампира и, добыв из косметички тени, нарисовала под глазами весьма правдоподобные круги. Потом взяла визитку Шувалова и, сверяясь с ней, набрала номер. Алло, раздался через минуту дом, бодрый голос. Он радается, подумала Василиса. Ему весело. Ну погоди, гад, ползучий. Игорь Михайлович, слабым, почти что умирающим голосом, простонала она в трубку. «Кто это?» – жестко спросил тот. «Василиса. извини за беспокойство. Просто под рукой оказался только ваш номер. В офисе кое-что случилось. На меня напали». «Да что вы говорите?» – С совершенно фальшивыми интонациями воскликнул ползучий гад. «Кто же на вас напал?» «Какое-то существо. Оно повалило меня и укусило за руку. Было столько крови. А потом оно впилось мне в шею. Я совершенно без сил Наверное, мне надо в больницу». «А где это существо сейчас?» проявляя первые признаки беспокойства, спросил Шувалов. «Убежала». «А на этаже больше никого нет?» Застывшим голосом переспросил тот. «Нет никого. Впрочем, я не знаю». «Вы, вы вызвали милицию?» повысил голос ее шеф. «Нет, я побоялась. У меня кружится голова. Знаете, так бывает от потери крови. Извините». Василиса уронила руку с трубкой на пол, словно у нее не было сил держать ее на лесу Подождала минутку, злорадно слушая, как Шувалов выкрикивает ободряющие слова типа «Я уже еду, держитесь, не подойте духом!». Оставив лампу на столе включенной, а дверь в кабинет распахнутой, Василиса впорхнула в лифт и спустилась на первый этаж. Охранник смотрел телевизор. Слабо улыбнувшись ему, Василиса проследовала к выходу, прикрывая шею от его случайных взглядов. На улице было уже темно, и стоянка перед стекляшкой опустела. А ведь Кудесников сейчас торчит возле того, столба с часами, где назначил мне оперативную встречу и ждет отчета, вспомнила Василиса. Ничего, ему тоже не вредно поволноваться. Уж я-то как сегодня занервничала. Можно было, конечно, позвонить Кудесникову на мобильный, но Василиса решила, что сначала разберется со своим новым шефом. Она считала, что прежде чем простить обиду, нужно за нее отомстить. А уж мей завравшемуся мужчине. Это вообще почти божий промысел. Автомобиль Шувалова на скорости взлетел на стоянку, визжа по крышками, сделал полукруг, подкатив почти к самому входу. Василиса быстро засунул в рот тик-так, чтобы отбить запах коньяка, и, пошатываясь, вышла из тени, держась руками за горло. «Игорь Михайлович», – слабо пискнула она, – «Игорь Михайлович обижал своими разбойничьими глазами ее поникшую фигурку и бросился к ней. Схватил за плечи, легонько встряхнул, потом отвел ее руку от шеи и, увидев, что под ней, вскрикнул. Тут же ты отметил второй след от зубов на руке И на секунду даже зажмурился. «Я отвезу вас в больницу», – заявил он и подхватил Василису на руки. «Нет, нет», – испуганно запреставала та, обняв его за шею. «Это может повредить фирме. Как вы не понимаете? Я не могу, мне нужна эта работа. Если я стану причиной скандала, талантский даст отбой в отдел кадров. Меня не оформят. И вас оформят, не беспокойтесь», – пробормотал Шувалов, вдыхая запах ее волос и волнуюсь все больше. «Отвезите меня домой», – жалобно попросила она. «Я хорошенько высплюсь, и все будет в порядке». «Вас дома кто-нибудь ждет?» – жестко спросил Шувалов. «Никто», – голосом бедной сиротки ответствовала Василиса. «Но я не могу оставить вас одну». «У вас ведь телефон с собой. Я вызову свою сестру. Она приедет и поухаживает за мной». Шувалов заботливо садил Василису на переднее сиденье. Когда он наклонился, чтобы пристегнуть ремень, Взгляд его снова упал на две вздувшиеся дырки, обезобразившие ее нежную шейку. «Боже!» – пробормотал он, стискивая зубы. «Неужели Вова Дудасов сумасшедший? Если он кому-то расскажет об их договоренности, Шувалов даже не хотел думать, что тогда будет». Василисе ничего не оставалось сделать, как позвонить с дороги своей сестре. «Светик!» – воскликнула она. Когда-то сняла трубку. «Ты сейчас одна? Слушай, ты не могла бы подъехать ко мне? Да, прямо сейчас. Понимаешь, тут такое дело?» Она начала крутить и мяться, и так заинтриговала свою любопытную сестру, что та пообещала выехать немедленно. Подвезя Василису к дому, Шувалов снова вознамерился тащить ее на руках, но та отрез отказался и повисла на его локте. Он бережно обнял ее за талию. «Ни в коем случае нельзя включать свет в коридоре». Он слишком яркий, подумала Василиса, шагая по ступенькам. «Надо быстрее сплавить, товарища. Но как это сделать? Если только вывести его из состояния равновесия. А как вывести? Разве что поцеловать?» Василиса и представить себе не могла, какое сокрушительное впечатление произведет на Шувалова ее озорство. Вставая, вставляя ключ в замочную скважину, она с облегчением сказала, «Теперь я в безопасности. Благодарю вас». После чего повернулась И выдохнув, Игорь Михайлович встал на цыпочки и с пьяной непосредственностью припала к губам Шувалова. Шувалов превратился в статую. Василиса все рассчитала точно. В такой ситуации он не станет ни отталкивать ее, ни орать. Впрочем, самой Василисе произведенный эффект так понравился, что она положила ладошки под опытному кролику на грудь и продолжила эксперимент с огромным увлечением. Шувалов продолжал стоять столбом. Когда Василиса наконец оторвалась от него, глаза бедняги выражали неподдельное страдание. «Наверное, он поборник нравственности», – подумала она, усмехаясь. «И не будь я изранена по его милости, оттолкнул бы меня, читал, а то и унизил». «Завтра я выйду на работу», – шепнула Василиса, войдя в коридор и придерживая дверь так, чтобы оставить своего спутника за порогом. «Даже не думайте», – очнулся тот. «Выйду и, умоляю вас, не делайте из случившегося сенсацию. Я не люблю быть в центре внимания. Прошу вас, пообещайте мне». «Обещаю», – выдвинул себя Шувалов. Когда Василиса закрывала за собой дверь, он все еще стоял на лестничной площадке. Минута две ему потребовалось на то, чтобы прийти в себя и двинуться вниз. Из машины он позвонил домой, Людочке юлочке чтобы узнать у нее домашний номер уборщика. Секретарша главного имела под рукой телефона абсолютно всех сотрудников. Телефон Дудасова долго не отвечал. Когда Вова все-таки поднял трубку, Шувалов был уже весь в пене. «Вова, что, черт побери, произошло сегодня в офисе?» – вскричал он, заслышав знакомый голос. «Не знаю, Игорь Михайлович», – промямлил тот. Как мы договорились, я собирался попугать вашу секретаршу. Пока соображал, как это сделать, услышал в коридоре женский крик. Я выскочил, и тут получил по голове чем-то тяжелым. Когда очнулся, на этаже никого не было. А Василия, Василиса, новенькая? Ее тоже не было. Или, может, я просто не нашел. У меня голова разболелась. Разбитая она. Игорь Михайлович, ты в милицию звонил? Не, зачем? Че я стану рассказывать? Когда очнулся, все было уже тихо, спокойно. Я подумал, что пока валялся без памяти, ваша новая секреташа просто ушла домой. Зачем она они по башке огрели? Может, кто не взлюбил? Логика маленького человека, подумал Шувалов и, ободрив Вову, положил трубку. Значит, это не он. Значит, в офисе действительно орудовал какой-то придурок. Недолго думая, Шувалов набрал номер Талантского. Пост должен узнать о пришедшем прямо сейчас.